«Обратитесь к поварихину. Вранье, хиромантия. Тридцать 36... шесть...» «Черт, да отстаньте же, не мешайте, мамзель. А мадемуазель говорила, «Ты мне не пускай пыль в глаз, Кироман. Псков, псков, Кироман. я тебя насквозь буду водить на чистую воду. Ты будешь завтра сажать доктора в вагон».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 Молчаливые подростки лет 14 лежали, облокотившись на боку с каким-нибудь очищенным от листьев прутом в руке, словно пошли скотину. Задирая рубашонки под ногами, шмыгали их младшие развозадые братьевки и сестренки. Вытянув плотно сдвинутые ноги, на земле сидели их матери с замотанными за пазуху криво стянутых коричневых зипунов грудными детьми как бараны кинулись в расцепную, когда пальба началась. «Не понравилось!» — неприязненно говорил начальник станции Паварихин, ломанными обходами пробираясь с доктором через ряды тел, лежавшие в повалку снаружи перед дверьми и внутри на полу вокзала. Вдруг газон опростался. Опять увидали, какая земля бывает. «Обрадовались!»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 Когда хранимые в секрете поезд составили и стали из заздания здания депо задом подавать к станции, все, что было народу на лужайке, толпой бросились на перерез к медленно пятничьему со составу. Люди грохотом скатывались с пригорков, взбегали на насыпь, оттесняя друг друга, одни скакали на ходу на буфера и подножки, а другие лезли в окна и на крыши вагонов,